в свою спальню. Я застал там Дживса, который встретил меня с сукаризным видом. Он знает, что я могу переодеться к ужину за десять минут, но не одобряет спешки, потому что она, на его взгляд всегда сказывается на состояние галстука. Даже если он и правильно подобран, настоящая бабочка все равно не получится. Меня не смутил упрек в его глазах. После того, как я смотрел в глаза спода, чёрта с два я испугаюсь взгляда Дживса, «Джевс, вы знает знаете хорошо гимны старинные и современные. Кто были эти люди, про которых в гимне сказано, что они рыщут и рыщут повсюду? Воины мои диавола, Гимны старинные и современные 1861 год, сборник церковных гимнов имеет в виду гимн Христианин видишь их». Точно. А не было ли среди них упомянут спот?» Сэр, я спрашиваю, потому что он рыщет и рычит повсюду, как будто он родом из Мадьяма. Давайте я вам все расскажу. Боюсь, сэр, сейчас не время, слышите, звонок кузню. Правда. Горничная вы говорили, саппинг сляг в постель, Горничный, сэр по поручению Сабингза. У него хорошо поставленная рука. Ладно, я расскажу вам все потом. Очень хорошо, сэр, простите ваш галстук. С ним что-то не так? Абсолютно все, сэр, если вы позволите, Конечно, его Но я не могу не задаваться вопросом. Неужели в такое время, как сейчас, галстуки имеют какое-то значение? Галстук имеет значение в любое время, сэр. Я спускался в столовую в мрачном расположении духа. Анатоль, размышлял я без сомнений, попочт чуть нас одним из своих коронных блюд, может быть, сладким мясом в тесте по-тулузски или сельфидами в раковом соусе. Но за ужином я встречаюсь со сподом, модлен, флоренс и элперанклом. Всегда что-то отравляет радость, думал я. Глава 8 мая.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 Моё поведение резко контрастировало, как сказал бы Дживс, с общим фоном. Ещё после завтрака я уж был в дороге. Ещё не привалило за 11, когда я, подкрепив силы парой копчёных селёдок, тостами джемом и тремя чашками кофе, приближался к ряду домов у реки, которую кто-то метки на язык так окрестил Ривер-Раут, то есть речной ряд.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 Это его обитатели еще подумать, что мы переодетые эти полицейские и будут зря нервничать. Многие люди, живущие в таких районах, как Риверроу, отцытой жизни приобретают склонность к комплексическим ударам. И если с избирателем сделается удар, он испустит дух на полу, это будет означать, что одним избирателем в списке станет меньше, О таких вещах всегда надо помнить. Хоть убей Не понимаю, Джейв сказал я, потому что был настроен поразмышлять вслух. Почему люди спокойно относятся к тому, что кто-то совершенно незнакомый вламывается к ним в дом, даже не говоря при этом, как же это, ну, на языке, знаете, "простите за вторжение, сэр"? Ну, да, да, даже не говоря "простите за вторжение" и указывает им, за кого голосовать. Мне это кажется бесцеремонным. Таков